Глава 5 «Хм, мы не в тех отношениях, чтобы я обижалась. Строго говоря, мы вообще не в отношениях». Очень странный вопрос. «Что вы имеете в виду, лорд?» Илтер морщится. Хотя он сам начал разговор об обмане, отвечать он не спешит, и я отвожу взгляд. «Может, выделить в мастерской уголок и устроить композицию из песка, камней Свернув письмо в трубочку, Илтер загибает край, чтобы оно не разворачивалось, и прямо над столом создает огненный портал. Вспыхивает пламя, и я чувствую, как начинает плавиться пространство. Открывается переход с видом на... То есть подслушивать нельзя, открывать проход прямиком в кабинет не последнего сотрудника тайной канцелярии можно? «Рэй, привет!» Илтер скалит зубы в улыбке, но она совершенно неискренняя. «Ты что творишь, с ума сошел?» «Да брось! Твоя секретарочка — леди Элис-адъютант!» «Нет, Рэй!» — адъютанты не подслушивают. «Это прерогатива секретарочек!» «Пошли кого-нибудь задержать гадалку. Нам с Калистой повезло узнать часы ее приема». Илтер бросает сверток Рэю и явно целится в лоб. Промахивается. Точнее, Рэй перехватывает бумажную трубочку без малейших усилий. И Илтер тут же гасит портал. Ругань Рэя обрывается на полусловие. «Лорд, не обращайте внимания, Калиста». «Ладно. Наконец-то вы изволили убрать пакость со стола, лорд». К нам возвращается старик с подносом в руках. На полпути его обгоняет мальчишка, забирает неизрасходованную бумагу и ручку. Старик дожидается, когда мальчик скроется за дверью, и лишь когда непотребные предметы исчезают с террасы, торжественно опускает поднос на столик. Видеть вместо чашек пиалы размером чуть больше напёрстка непривычно. Посуда выглядит очень простой, но в то же время в простоте скрыта изысканность. Определенно я еще не раз приду в павильон изящной удачи. Старик поднимает чайник и разливает по пиалам янтарный напиток. Воздух тотчас наполняется нежным ароматом персика. Что это, Ли? Незнакомый сорт. С чего бы вам знать о персике в клюве? «Этот чай не подают всем подряд, чтобы вы себе не мнили, лорд». «Так ты подал его ради леди Калисты?» «Разумеется, леди, вы любите сказки». Согласно легенде, в братоубийственной борьбе за трон был ранен самый добрый, самый достойный из принцев. Ему удалось сбежать, но он все равно погибал, пока на улице его не заметила целительница. Девушка спасла принца, и он влюбился в свою спасительницу». Однако она отказалась назвать ему свое имя или показать лицо. Целительница пряталась за вуалью. Принц вернулся во дворец, победил бесчестных братьев и взошел на трон. Однако победа его не радовала, ведь без целительницы во дворце было слишком пусто. Тогда он распорядился устроить чайное состязание. Он приказал, чтобы ни одна девушка не осталась безучастной, будь она хоть дочерью генерала, хоть крестьянкой, хоть рабыней в поместье чиновника. Целительница готовила лишь один вид чая — персик в клюве. Император узнал ее и привел во дворец своей императрицей. Чудесная сказка. С тех пор персик в клюве подают парам, как любовное пожелание. Завершает старик и, поклонившись, оставляет нас с Илтером наедине. Когда успел ускользнуть мальчишка, я не заметила. Очень неловко. Я чувствую, как кровь приливает к щекам. Старик все понял совершенно неправильно. Может, не стоит пить чай? Но Илтер невозмутимо поднимает пиалу и вдыхает аромат чая. Восхитительно. Да, я делаю первый глоток, и на языке расцветает сладость с легкой кислинкой. Илтер улыбается. Как думаете, Калиста, что более странно, жениться на девушке лица, которую никогда не видел, или с которой едва знаком? Снова мне кажется, что Илтер говорит обо мне. Но ведь невозможно. Рано или поздно красота увянет, так что принц прав. Характер и натура важнее внешности. Вы художница Калиста. Я думал, вам достаточно одного взгляда, чтобы рассмотреть душу собеседника. Это не так. Жаль. Илтер доливает чай. Спасибо, что показали мне это место, лорд. Давайте сменим тему. Я рад, что угодил вам, Калиста. Надеюсь, вы простите меня за обман. Правда в том, что не было необходимости искать гадалку. Вашего рассказа было достаточно, чтобы понять, что произошло. Говоря откровенно, я не планировал жениться в ближайшие лет 50. И не только я. Вчера некоторые высокие лорды, не буду называть имена, решили попрощаться с холостой жизнью за гулом в одном из городских кабаков. Развлечение не для леди. Потом мы перебрались в другой кабак и финишировали в таверне, попали на потасовку. Одна из женщин оказалась гадалкой. Я видел, как она собирает рассыпанную колоду. Видимо, я тогда выронил свою карту, и женщина ее случайно забрала. Вот как? Вы обижены? Нет, лорд, скорее, озадачена мотивами. Я искал повод, чтобы задержаться рядом с вами, Калиста. Не понимаю. «Калиста, вы могли порвать карту, вы могли ее выбросить, но вы не просто сожгли ее в огне, вы сожгли ее собственной магией». «И что?» — я начинаю злиться. Придворный предсказатель специально к предстоящему балу создал несколько колод Таро Любви. Я не стал ждать балла, вытащил из колоды двойку кубков. Предсказатель обещал, что карта приведет меня к моей невесте. Когда вы сказали, что уничтожили карту, моей первой мыслью действительно было отыскать предсказательницу и выяснить, почему она отдала карту именно вашей подруге. Но потом до меня дошло, что поиск бессмысленный. Карта привела меня к вам, Калисто. Чепуха какая. Логику лорда Дичара я понимаю, но есть одно «но». Связывать свою судьбу с мужчиной из-за слов предсказателей и череды совпадений с какой стати? Простите, но, во-первых, я не планировала выходить замуж в ближайшие лет десять. А брак по приказу императора, согласно закону, существует только для драконов, но никак не для девушек человеческих кровей. Во-вторых, я не верю в гадание и судьбу. Вытянул карту. Для меня не аргумент. Простите, лорд Дичар, но я ничем не могу вам помочь. Почему бы вам не вытянуть карту еще раз? Это не должно стать проблемой. Не заботьтесь о том, что на улице ранняя весна, и на мне всего лишь платье, пальто-то лежит дома, и я поднимаюсь из-за стола. Калиста, подождите. Лорд тоже вскакивает, но я не желаю слушать. Что он мне скажет? Не сравнивать придворных предсказателей и уличных гадалок. Спасибо, обойдусь без подобного рода советов. А уж утверждать, что карта указала на меня только потому, что я поленилась идти за зажигалкой, действительно абсурд. Хочет невесту из расклада Таро? Пожалуйста, только без меня. Ничем не могу помочь, чеканю я. Леди Калиста, поскольку именно я забрал вас из дома, позвольте, простите, лорд Дичар, но нет необходимости меня провожать. Упрямство глупое, но я бываю упрямо во вред себе. Не замерзну, вернусь в дом Лил, дождусь Шуанет и вместе с ней уеду. В глубине души я жду, что Илтер меня переупрямит или, по крайней мере, будет достаточно терпелив, чтобы я спустила пар. Однако он уступает и возвращается за стол, и выражение его лица становится равнодушно отстраненным. Хотя я не верю, что он сейчас не горит эмоциями, я отворачиваюсь и шаг за шагом спускаюсь по ступенькам. Внутри меня корёжит, я делаю что-то неправильное, возможно, совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Но гордость, помноженное на упрямство, сильнее». Последняя ступенька. Кликнет или нет? Не окликает. Хорошо, что он согласился с моей правотой. На последнем шаге прямо передо мной взвивается яростное пламя. Вместе с ним пространство искажается. Я бы шарахнулась, но на лестнице у меня нет шансов, и я проваливаюсь в портал. Илтер все-таки меня переупрямил. Я оборачиваюсь. Возможно, ваша судьба совсем иная, леди. Я не стану вам докучать. На его губах слабая улыбка, а лицо белое-белое. Портал схлопывается, прежде чем я успеваю хоть что-то сказать в ответ. А слов нет, я потрясена. Ради меня мужчина открыл второй портал подряд. С перерывом меньше, чем полчаса. Это колоссальная нагрузка, самоубийственное безумие. «Неправильно!» – выкрикиваю я, но слышат меня только стены и портреты. «Неправильно! Неправильно! Неправильно!» «Почему я такая неуклюжая? Я все испортила!» Ноги не держат, и на подгибающихся коленях я, кое-как пошатываясь, подхожу к своему рабочему столу и не столько сажусь, сколько падаю на стул, чувствуя себя полностью опустошенной, как будто это я порталы открывала. Ха. Не знаю, сколько я так сижу, но долго киснуть не в моих правилах. Вот зачем я расстраиваюсь? Все же очень просто решить. Если дракон пойдет к придворному прорицателю и найдет себе другую невесту, значит, он не моя судьба, и отказалась я все же правильно. Если дракон этого не сделает, то у нас будет шанс. Поеду в Гавр, а лучше добуду приглашение на бал. Я представляю, как закружусь с Илтером в вальсе. Хм, а что если я восстановлю уничтоженную двое чаш «Зачем?» — не знаю, но идея меня захватывает. Я торопливо освобождаю альберта от портрета, ставлю чистый холст в подрамнике и достаю со стеллажа свои любимые краски. То, что тканевое полотно и плотный картон — совершенно разные вещи, и получится не карта, а полноценная картина, меня вообще не смущает. Обычно, прежде чем начать писать, я делаю эскизы на бумаге, потом наброски. Но не в этот раз. Если честно, я толком не могу сказать, что именно пишу. На карте, которую я сожгла, совершенно точно не было рассветного нежно-розового тона. Кисточка в моих руках порхает отдельно от разума и словно сама по себе. Сперва появляется мутное фиолетово-черное пятно, которое я, мазок за мазком, вытягиваю в человеческий силуэт. Мужской. Вот тень почему-то получается драконья. Я тщательно прорисовываю треугольники крыльев. На моей картине они не настолько большие, чтобы закрывать половину, но все равно внушительные. На время я оставляю мужской силуэт и дорисовываю женский. Пока только фигуру. Я словно нарочно оттягиваю момент, когда нужно будет детализировать лица. Так почему бы не уделить внимания фону? Я опишу восходящее солнце, его золотой свет и брызги, вырвавшихся из-за горизонта лучей. Полотно постепенно оживает. Кисточки порхают по холсту, на палитре смешиваются новые оттенки розово-красной гаммы, и кое-где вкрапляется сочный оранж, пламенный цвет. Я все-таки возвращаюсь к изображению лиц и совершенно не удивляюсь, что у меня получается автопортрет. Гораздо больше меня удивляет то, что я начинаю чувствовать магию, вливающуюся от меня в полотно через кисти и краски. Против моего изначального намерения картина получается магической – «Мне бы остановиться, но сегодня упрямство — мое второе я, и я продолжаю работу. Я больше не пытаюсь думать, анализировать, я только пишу и позволяю волшебству проявляться. Не знаю, что у меня получится, но в одном уверена. Прямо сейчас я открываю новую грань своего таланта, потому что никогда прежде у меня не получалось ничего подобного. На картине я именно такая, какая я в жизни. Кисть не добавила мне ни капли лестивой красоты, но в то же время... Я на полотне разительно отличаюсь от себя нынешней. Я долго вглядываюсь, пока до меня вдруг не доходит, что дело совсем не во внешности. На полотне я свечу с теплым внутренним светом искреннего счастья. Я смогу через портрет делать клиентов не только красивее, но и счастливее. Хочу. Я добавляю пару штрихов. «Разве я брала золотую краску?» Оказывается, сама не заметила, как зачерпнула по золоту на самый кончик кисточки, и теперь на плотне вьется золотая нить, надежно соединяя пару. Приходит ощущение, что картина завершена, и я отступаю на шаг. Хотя над многим еще можно поработать, начиная с нарядов, я откладываю кисточку. С магией лучше не спорить. А в том, как скрупулезная детализация сочетается с размытыми контурами силуэтов, есть своя прелесть». Теперь краски должны высохнуть, и через пару дней я нанесу финишное покрытие. Глядя на картину, я вижу то, что отказывалась видеть на двойке кубков. Илтер пытался меня убедить, но слушать его я тоже отказалась. Нет никакой случайности, никакой предопределенности, никакого рока. Картина из-под моей кисти отражает не столько внешность, сколько характер и натуру. Я вижу себя, вижу Илтера, его суть, его пламя. Мы действительно подходим друг к другу. И разве я не влюбилась с первого взгляда? «Что мне теперь делать?» – спрашиваю я вслух. «Считать!» – раздается незнакомый голос. «Кто здесь?» Я озираюсь, но никого не вижу, а голос исходит от стола. Отражение заговорило. Я думала, что знакомство начнется, когда я впервые посмотрюсь в него. Получается достаточно магии? Неважно. Я торопливо открываю коробку, достаю волшебное стекло и заглядываю. «Приветствую, леди Калиста. Вы можете дать мне имя или оставить цифровой номер. Взаимно. Что имел?» — голос у зеркала мужской. «Уведу, говоря, что мне нужно считать. Леди, разумеется, я провел аудит ваших финансов. Потратить все накопления на баснословно дорогой артефакт совершенно неразумно. Вы знаете, что вы намели, но вместо работы над портретами вы занимаетесь творчеством. Ушам не верю. Мне досталось зеркало щитовод. Теория подтверждается. В момент покупки я думала о деньгах. Вот и получаю карманного финансиста. Я дракон богат. У каждого уважающего себя дракона есть пещера, в которой скрыта гора золотых монет и драгоценных камней. Согласно имперскому закону, в момент заключения брака супруга становится полноправной совладелицей всей собственности лорда. илтардичар подходит. «Я не собираюсь замуж ради денег. Что ты несешь? Я вообще замуж не собираюсь. Может быть, моя леди собирается пойти по миру с протянутой рукой? Должен вас разочаровать. Обладательницы такого драгоценного артефакта, как я, никто не подаст. Пожалуй, я знаю, кому можно продать вашу новую картину, моя леди. Сейчас я вас соединю». «Нет!» — рявкаю я. И зря. Зеркало обиженно замолкает. Я перевожу дыхание. Неужели я ошиблась с покупкой? На мысленный вопрос зеркало не отвечает, просто фыркает. «Я на достойный бальный наряд ваших финансов не хватит, моя леди. Завтра я получу гонорар от лорда Гейвина», — отмахиваюсь я. «Сколько же? Вы уже получили аванс. Вам достанется горсточка меди? Не хватит, чтобы купить даже одну единственную пуговицу достойного наряда. Приглашу кого-то из клиентов и возьму аванс. А приглашение у кого добудете?» Деловито интересуется отражение. «Что-нибудь придумаю. Соединяю. Что? С кем?» Увы, зеркало притворяется глухим и немым. Стекло идет рябью. Какое-то время ничего не происходит, и я успеваю понадеяться, что вторая сторона просто не ответит. «Не было у тетки проблем, тетка купила порося», — вспоминаю я поговорку. «Отличное вложение средств!» — немедленно откликается отражение. «Прекрати, я приказываю!» «Леди Калиста, что я должен прекратить?» О, -о, о Разве можно вот так, без предварительного подтверждения, связываться с высоким лордом? Видимо, обладателем рефлексио-регаль можно?» Я ругалась с отражением. и чуть не ляпую зеркалом. Артефакт бы замолчал для меня навсегда. «Вот как! Получается, вы не хотели меня слышать, простите. У вас тоже регаль, лорд?» – спрашиваю я. «Глупее вопроса не придумать». «Да, купила около получаса назад». Илтер иронично улыбается. «Если вам нравятся подобные безделушки, как я мог остаться в стороне?» Мужчина, умеющий посмеяться над собой. «Спасибо за чайную». Еще недавно я чувствовала себя такой уверенной и внезапно разучилась говорить. И опять краснею. Илтер улыбается шире. Моя реакция красноречивее любых слов. «Леди, я хотел бы заказать у вас портрет». Внезапно огорошивает он. Он запомнил, что я хотела заполучить его в натурщике, и не возражает? Хочется кричать «да», но я сдерживаю порыв. «Ко мне очередь на год вперед, лорд Дичар. Конечно, ради вас я найду окно. Калисты бесконечно тронут. Что насчет завтрашнего дня? Мой портрет из-под твоей кисти должен украсить парадный зал моего дворца как можно скорее. Завтра в полдень. Я бы назначила раньше, но это несколько неприлично. К тому же у меня... Все еще есть работа с незавершенными портретами. Я буду, обещает он. Калиста. Да, возможно, я спешу. Он замолкает, смотрит на меня вопросительно. Я догадываюсь, о чем он хочет спросить, и прямо сейчас могу либо поддержать тему, либо наоборот закрыть. Приятно, что он не пытается надавить. Кто знает? калиста я бы не настаивал, но императорский бал совсем скоро, а значит, времени на выбор подходящего платья мало. Ты согласишься пойти со мной? Разве согласие не означает, что на балу я буду представлена свету в качестве официальной невесты лорда Дичара? Нельзя быть легкомысленной. Сразу после бала начнется череда свадеб и помолвка, благословленная его величеством императором лично, не что-то, что можно разорвать по прихоти. Приняв приглашение на бал, я фактически соглашусь на брак. Но разве я против? Да, я пойду с тобой, Тер. На бал и по жизни. Счастливое будущее мы нарисуем вместе. Да, Илтер подается вперед, впечатывается носом в стекло, отчего нос расплющивается. Я не могу не рассмеяться. Предложил, хотя не верил в успех. Илтер выглядит так мило. Да, Тер, твердо повторяю я. Признаться, когда прорицатель сказал, что я влюблюсь с первого взгляда, я не поверил, но так произошло. Калиста, я действительно люблю тебя. Мне срочно нужно платье. Два платья — бальное и свадебное. Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2024 году. Читала Маргарита Ефремова.